Глава 24, во время которой совершается путешествие через Тихий Океан. То, что произошло неподалеку от входа в Шанхайский порт, понятно само собой. Сигналы Танкадеры были замечены с пакетбота, шедшего в Якогаму, увидев приспущенный флаг, капитан. направил свое судно к маленькой шхуне. Несколько мгновений спустя Филос Фок, оплатив свой проезд согласно уговору, передал Джону Бенсби 550 фунтов стерлингов. Затем достопочтенный джентльмен, миссис Ауде и Фикс, поднялись на палубу парохода, который тотчас же взял курс на Нагасаки и Йокагаму. Прибыв в Йокагаму утром 14 ноября, в назначенный час Филиас Фок расстался с Фиксом, который пошел по своим делам и отправился на Карнатик, где узнал, к великой радости миссис Ауды, а может быть и своей, хотя по его виду это было незаметно, что француз по спорту действительно прибыл накануне в Йокогаму. Филиас Фок, который должен был в тот же вечер отплыть в Сан-Франциско, немедленно отправился на поиски своего слуги. Его обращение к французскому и английскому консулам не дало результатов. Четно оказалась надежда встретить паспорту на улицах Якогамы. Фок совсем уже было отчаялся найти паспорту, как вдруг, повинуясь какому-то инстинкту, а может быть предчувствию, зашел в балаган достопочтенного Батулькара. Конечно, он не мог узнать паспорту его эксцентрическом одеянии. Но тот, лежа на спине, заметил своего господина, среди зрителей на галереи. Увидев его, он невольно сделал своим длинным носом движение, которое нарушило равновесие всей пирамиды. Читатель уже знает, что из этого последовало. Все это спорту услышал из уст миссис Ауды, которая рассказала ему также, как протекал их переезд из Гонконга в Йокогаму в обществе некого господина Фикса на шхуне Танкадера. Услышав фамилию Фикса, паспорту, даже бровью не повел. Он считал, что еще не время рассказать мистеру Фогу о том, что произошло между ним, паспорту и сыщиком. Поэтому, описывая свои похождения, он обвинил во всем себя и просил прощения за то, что застрял в Гонконге, накурившись опиума до бесчувствия. Мистер Фог невозмутимо выслушал этот рассказ и ничего не сказал. Потом он снабдил своего слугу деньгами, достаточными для того, чтобы тот мог приобрести здесь же на судне более подходящий костюм. Не прошло и часа, как паспорту освободившись от носа и крыльев, ничем уже не напоминал поклонника бога Тенгу. Покетбот, совершивший рейсы между Йокогамой и Сан-Франциско, принадлежал Тихоокеанской почтовой компании и назывался «Генерал Грант». Это был большой колесный пароход вместимостью в 2500 тонн. Он был хорошо оснащен и мог развить большую скорость. Громадный балансир непрерывно поднимался и опускался над палубой судна. Один его конец соединялся со штоком поршня, а другой — с кривошипом, который преобразовывал прямолинейное движение во вращательное и передавал его непосредственно оси колес. Генерал-Грант был оснащен тремя мачтами и мог нести паруса, большая поверхность которых значительно увеличивала скорость судна. Следуя по 12 миль в час, пакетбот должен был пересечь Тихий океан за 21 день. Таким образом, Филиос Фок мог рассчитывать, что, прибыв в Сан-Франциско 2 декабря, он будет в Нью-Йорке 11, а в Лондоне 20, то есть на несколько часов раньше роковой даты 21 декабря. На проходе было много пассажиров. Англичане, американцы, немало китайских кули, эмигрировавших в Америку. Было также несколько офицеров индийской армии, которые проводили свой отпуск, совершая кругосветное путешествие. Плавание прошло без всяких морских приключений. Пакетбот, движимый мощными колесами, и, неся большое количество парусов, шел ровно без качки. Тихий океан оправдывал свое название. Мистер Фок был, как всегда, спокоен и малообщителен. Его молодая спутница чувствовала, что она все больше и больше привязывается к этому человеку и не только узами признательности. Молчаливый, но проявлявший к ней столько великодушия Филлиас Фок. производил на нее гораздо большее впечатление, чем она сама думала. Но чувства, в которых она почти не отдавала себе отчета, как будто нисколько не действовали на загадочную натуру мистера Фога. Миссис Ауда была теперь всей душой заинтересована в планах нашего джентмена. Ее тревожили все препятствия, которые могли привести к неудаче путешествия. Она часто беседовала об этом с паспорту. который прекрасно умел читать в ее сердце. Славный малый теперь слепо верил в своего господина и, не приставая, расточал похвалы великодушию, благородству и самоотверженности мистера Фога. Успокаивая Ауду относительно исхода путешествия, он убеждал ее, что самая трудная часть пути пройдена. Они уже миновали экзотические страны Китая и Японию и вновь вступают в пределы цивилизованного мира. Чтобы закончить в срок это невероятное путешествие вокруг света, осталось только проехать поездом от Сан-Франциско до Нью-Йорка и океанским пароходом от Нью-Йорка до Лондона. Через 9 дней после отъезда из Йокогамы Филиас Фок проехал ровно половину земного шара. Действительно, генерал Грант 23 ноября пересек 180-й Меридиан, тот самый, на котором в южном полушарии находятся антиподы Лондона. Правда, из 80 дней, имевшихся в его распоряжении, мистер Фок истратил 52, и у него оставалось в запасе всего 28 дней. Но здесь надо заметить, что если наш путешественник и находился на полпути, то лишь в отношении разности меридианов, а в действительности он уже покрыл более 2 трети всего расстояния. В самом деле, сколько вынужденных зигзагов пришлось ему проделать между Лондоном и Аданом, Аданом и Бомбеем, Калькуттой и Сингапуром, Сингапуром и Йокогамой? Если двигаться вокруг Земли по 50-й параллели, на которой находится Лондон, то весь путь равнялся бы приблизительно 12 тысячам миль, тогда как филиосуфогу, Фогу, вынужденному считаться с капризами средств передвижения, предстояло проехать около 26 тысяч миль, из которых к этому дню, 23 ноября, позади оставалось около 17 с половиной тысяч. Теперь перед ним лежал прямой путь, и не было фикса, чтобы чинить препятствия. В этот самый день, 23 ноября, паспорту испытывал большую радость. Читатель, наверное, помнит, что этот упрямец во что бы то ни стало пожелал сохранить на своих знаменитых фамильных часах лондонское время, считая неверным время всех других стран, через которые он проезжал. И вот 23 ноября, хотя он ни разу не переводил стрелок своих часов ни вперед, ни назад, они показали одинаковое время с судовыми часами. Легко понять, как торжествовал паспорту. Ему очень хотелось знать, что сказал бы об этом Фикс, если бы находился здесь. «Этот мошенник наплел мне кучу вздора про Меридианы, про Солнце, и Луну», — твердил Паспорту. «Как бы не так. Послушаешь этих людей, так сразу испортишь свои часы. Я всегда был уверен, что рано или поздно Солнцу придется равняться по моим часам». Паспорту и не подозревал, что будь циферблат его часов разделен на 24 часа, как на итальянских башенных часах, он не имел бы никакого основания торжествовать. В то время как судовые часы показывали бы 9 утра, стрелки его часов показывали бы 9 вечера, то есть 21 час по полуночи предыдущего дня. И разница во времени была бы как раз такая, какая существует между Лондоном и 180-м Но если бы Фикс и мог объяснить это чисто физическое явление, то несомненно, паспорту оказался бы не способен понять, и главное, принять его. Во всяком случае, если бы сыщик, что было совершенно невероятно, появился в ту минуту на палубе, то паспорту с полным правом сердившегося на него, наверное, заговорил бы с ним на совсем другую тему и совершенно иным образом, Где же находился, однако, в это время Фикс? Он как раз и находился на борту генерала Гранта. Действительно, прибыв в Йокогаму, полицейский инспектор оставил мистера Фога, рассчитывая вновь найти его днем, и немедленно отправился к английскому консулу. Там он, наконец, получил ордер на арест, который следовал за ним от самого Бомбея и был выдан уже 40 дней назад. Этот ордер был отправлен из Гонконга на том самом Карнатике, на котором Фикс должен был ехать сам. Можно себе представить, как был разочарован сыщик. Ведь ордер стал теперь бесполезен. Фок уже покинул английские владения. Отныне для ареста преступника необходимо было постановление о его выдаче. «Что ж», — сказал себе Фикс, несколько остыв от гнева. Если ордер не годится здесь, он будет полезен в Англии. Этот мошенник, думая, что он сбил с толку полицию, собирается, как видно, вернуться на родину. Что ж, я поеду за ним. Что же касается денег, то дай бог, чтобы хоть что-нибудь осталось. На все эти переезды, премии, судебные процессы, штрафы, покупку слона и прочие путевые расходы наш молодчик уже выбросил больше пяти тысяч фунтов. Но, в конце концов, банк достаточно богат. Приняв такое решение, Фикс тотчас же отправился на проход генерал Грант. Он был на палубе, когда туда поднялись мистер Фок и миссис Ауда. К своему величайшему удивлению, Фикс узнал и в его одеяния вестника бога Тенгу. Фикс тотчас же спрятался в каюту, чтобы избежать объяснения, которое могло все испортить. Рассчитывая на большое количество пассажиров, сыщик надеялся не попасться на глаза своему врагу, но в конце концов столкнулся с ним лицом к лицу на носу корабля. Без долгих объяснений паспорту схватил Фикса за горло и к великому удовольствию нескольких американцев, которые немедленно стали биться об заклад, задал несчастному сыщику великолепную трепку, наглядно доказавшую полное превосходство французского бокса над английским. Отведя душу, паспорту сразу успокоился и почувствовал большое облегчение. Фикс поднялся в довольно плачевном состоянии и, взглянув на своего противника, холодно спросил. «Вы кончили?» «Пока кончил». «Тогда пойдем поговорим». «Чтобы я...» «Это в интересах вашего господина». паспорту словно загипнотизированный хладнокровием сыщика последовал за ним и они уселись на носу парохода вы меня поколотили сказал фикс хорошо а теперь выслушайте до сих пор я был противником господина фога но теперь я на его стороне наконец-то воскликнул паспорту вы его считаете честным человеком ничуть холодно ответил фикс Я его считаю мошенником. «Тише, тише! Сидите спокойно и дайте мне договорить!» Пока господин Фок находился в британских владениях, я был заинтересован в том, чтобы задержать его до прибытия ордера на арест. Я делал для этого все. Я натравил на него жрецов из бомбейской пагоды. Я напоил вас в Гонконге и разлучил с вашим господином. Я сделал так, что он опоздал на покетбот Шадшебюхагаму. Паспорту слушал, стиснув кулаки. «Теперь же», — продолжал Фикс, — «господин Фок, по-видимому, возвращается в Англию. Превосходно. Я последую за ним. Но отныне я буду устранять с его дороги все препятствия с таким же старанием, с каким я их до сих пор нагромождал. Вы видите, я переменил игру, ибо этого требуют мои интересы. Прибавлю, что ваши интересы совпадают с моими Так как лишь в Англии вы узнаете, служите ли вы у преступника или у честного человека. Паспорту очень внимательно выслушал Фикса и убедился, что тот говорит совершенно искренне. Будем друзьями? спросил Фикс. Друзьями нет, ответил паспорту. Союзниками, пожалуй, но с одним условием. При малейшей попытке предательства я сверну вам шею. Идет. спокойно ответил полицейский инспектор. Одиннадцать дней спустя, 3 декабря, генерал Грант вошел в пролив Золотых Ворот и прибыл в Сан-Франциско. Мистер Фок пока что не выиграл и не проиграл ни одного дня.